Глава тридцать Шелдон Рорк сидел на подоконнике, устроив ноги на спинке кресла, вчитываясь в отчет о процессе Хейли, опубликованный Мемфисским воскресным выпуском. В самом низу первой страницы было фото его дочери и заметка о том, как она познакомилась с кланом. Сама Эллен лежала в постели в нескольких футах от отца. Левая половина ее головы была обрита и закрыта толстой марлевой повязкой. На левое ухо пришлось наложить двадцать восемь швов. Последствия сильного сотрясения мозга были уже несколько смягчены курсом лечения, и к среде врачи обещали выписать ее. Ее не изнасиловали, не исхлестали кнутом. Когда доктора дозвонились до него в Бостон, они мало что сказали. Он летел сюда, почти не имея представления о состоянии дочери. Он готовился к худшему. Только после того, как в ночь с субботы на воскресенье врачи сделали дополнительные рентгеновские снимки, Шелдон почувствовал, что напряжение отпускает его. Шрамов не останется, волосы отрастут. Она сильно пострадала от побоев и испуга, но все могло кончиться и гораздо серьезнее. Из коридора донесся шум. Сиделка с кем-то спорила. Шелдон положил газету поверх одеяла и распахнул дверь. Кравшиеся по коридору Джейк и Гарри Рекс были остановлены строгой женщиной. Им объяснили, что посетители допускаются с двух часов дня, а до этого еще целых шесть часов, что навещать больных могут только родственники и что если они сейчас же не уберутся, то сиделка будет вынуждена позвать охрану. Выслушав все это, Гарри Рекс ответил, что ему наплевать на какие-то там часы и вообще на все дурацкие правила этой клиники, что в палате лежит его невеста, и он должен успеть увидеть ее в последний раз перед тем, как она умрет, и что если сиделка сейчас же не заткнется, он возбудит против нее судебное дело за попытку причинить беспокойство. Он, пояснил, Гарри является юристом, и его начинает сильно тревожить то, что за прошедшую неделю ему так и не удалось никого засудить. «Что здесь происходит?» — спросил Шелдон. Джейк повернул голову и увидел невысокого рыжеволосого человека с зелеными глазами. «Вы Шелдон Рорк?» «Да». «Джейк Брайгенс. Тот...» «Да, я как раз читал о вас в газете. Все в порядке, мисс, они со мной». «Да», — раздался голос Гарри Рекса, — «все в порядке, мы с ним. А вы, мисс, соблаговолите оставить нас одних, пока я не арестовал все ваше имущество». Пригрозив вызвать охрану, сиделка удалилась. «Гарри Рекс Боннер», — представился Гарри Рекс, пожимая руку Шелдона Рорка. «Ходить». Они прошли за ним в небольшую палату, где лежала Эллен. Девушка спала. «Как она?» — спросил Джейк. «Сотрясение мозга средней степени. Двадцать восемь швов на ухе, одиннадцать на голове. Но все будет нормально». «Врачи говорят, в среду она сможет отправиться домой. Сейчас она спит. Мы проговорили с ней почти всю ночь». «Что они сделали с ее волосами?» — сочувственно воскликнул Гарри Рекс. Эллен сказала, что их обрезали охотничьим ножом, а потом с нее сорвали одежду и пригрозили исхлестать кнутом. Раны на голове она нанесла себе сама. Она считала, что ее или изнасилуют, или убьют, а может и то, и другое вместе. Поэтому она стала биться головой о столб, к которому была привязана, чтобы напугать их. «Вы хотите сказать, что ее не били?» «Нет, физического ущерба ей не причинили, только очень сильно напугали». «Что она видела?» «Не очень много. Горящий крест, балахоны, десяток фигур. Шериф сказал, что это была лесная поляна, милях в одиннадцати к востоку отсюда». «Принадлежит какой-то компании, выпускающей бумагу». «Кто ее нашел? Шерифу позвонил неизвестный, назвавшийся Микки Маусом. «О да, мой старый знакомый». Послышался слабый стон, Эллен чуть шевельнулась. «Давайте лучше выйдем», — предложил Шелдон. «У них здесь нет кафетерия», — поинтересовался Гарри Рекс. Всякий раз, когда оказываюсь рядом с больницей, мне ужасно хочется чего-нибудь съесть. Да, конечно, можно выпить кофе. В кафетерии на первом этаже они были единственными посетителями. Джейк и мистер Рорк взяли черный кофе, Гарри Рекс начал с трех сладких булочек и пинты молока. «Если верить газетам, дела идут не очень», — спросил Шелдон. «Газеты слишком тактичны», — ответил Гарри Рекс с полным ртом. «В зале суда Джейка просто пинали ногами. А жизнь за его стенами тоже немногим лучше. Когда в него не стреляют и не воруют у него сотрудниц, то сжигают его дом». «Сожгли ваш дом?» этой ночью. Головешки еще дымятся», — Джейк кивнул. «Мне с самого начала показалось, что от вас попахивает дымом. Мы стояли и смотрели, пока он не сгорел. Это заняло всего четыре часа. Я искренне вам сочувствую. Когда-то мне угрожали тем же, но до сих пор самым худшим были проколотые шины. Стрелять в меня еще не стреляли ни разу. В меня пару раз. А в Бостоне клан существует? Мне о нем ничего не известно, — ответил Шелдон. «Какой позор! Но с этими ребятами вы сможете открыть новые измерения в своей практике», — воскликнул Джейк. «Похоже, что так оно и есть. На прошлой неделе в новостях показывали беспорядки у здания вашего суда. Я смотрел с большим интересом, поскольку уж там оказалась Эллен. Какое громкое дело! Даже там, у нас! Хотел бы я, чтобы оно досталось мне». «А ваше, ответил Джейк. «По-моему, обвиняемый горит желанием найти нового адвоката». «Сколько психиатров выставит обвинение?» «Одного. Его заслушают сегодня утром, а затем нам останется только заключительное слово. Завтра к вечеру присяжные получат всю информацию». «Какая жалость, что Эллен все это пропустит. Она ведь звонила мне каждый день, рассказывала о ходе процесса». «Где Джейк совершил ошибку?» — спросил Гарри Рекс. «Не болтай с полным ртом», — попытался остановить его Джейк. «Я считаю, Джейк проделал отличную работу. Начать с того, что ему пришлось иметь дело с такими неудобными фактами. Хейли совершил два убийства, причем тщательно спланировал их. Очень трудно рассчитывать на то, что после этого его признают немного тронутым». Подобный обвиняемый не вызвал бы большого сочувствия у бостонских присяжных. «У наших тоже», — заметил Гарри Рекс. «Надеюсь, у вас в рукаве спрятана заключительная речь, способная тронуть самые черствые души». «Нет у него никаких рукавов», — ответил за Джейка Гарри Рекс. «Они сгорели, вместе со штанами и нижним бельем». «Почему бы вам не подъехать завтра и не посмотреть?» — обратился к Шелдону Джейк. «Я представлю вас судье и попрошу, чтобы он позволил вам присутствовать на совещаниях в его кабинете». «Для меня бы Джейк этого делать не стал», — отметил Гарри Рекс. «Нетрудно понять, почему», — улыбнулся Шелдон. «Я не против. В любом случае я собирался пробыть здесь до вторника. Там у вас более или менее безопасно?» «Скорее-менее». жена вуди маккенвейла сидела на скамье в коридоре у палаты где лежал ее муж и негромко плакала, стараясь не напугать двух своих маленьких сыновей устроившихся рядом в руках у каждого было по картонке с бумажными салфетками в которые мальчишки то и дело сморкались опустившись на корточки джейк внимательно слушал как она пересказывала слова врачей пуля задела позвоночник вызвав полный паралич. У мужа была хорошая работа на заводе в Бунывилле. Они неплохо жили. Она занималась только домом и детьми, заработка мужа хватало. А теперь? Как-то они, конечно, протянут. Вот только она не знает, как. А муж ведь еще был тренером бейсбольной команды молодежи. Ему все время нужно было что-то делать. Она заплакала громче. Мальчишки тоже принялись тереть глаза. «Он спас мне жизнь», — сказал Джейк, глядя на ребят. Прикрыв глаза, она кивнула. «Он выполнял свой долг. Будем как-нибудь жить дальше». Джейк вытащил из коробки салфетку, приложил к глазам. Чуть в стороне стояла группа родственников, а дальше, в конце коридора, нервным шагом расхаживал Гарри Рекс. Джейк обнял женщину, потрепал по головкам ее сыновей. Он оставил ей свой телефон, рабочий, попросив звонить, если он сможет что-то для нее сделать. Сказал, что обязательно навестит Вуди после окончания суда. Лавки, где торговали пивом, по воскресеньям открывались в полдень. Как бы именно для того, чтобы прихожане, возвращаясь из храма домой, могли запастись к обеду дюжиной другой банок. Странным было то, что закрывались лавки в шесть вечера, лишая добропорядочных граждан возможности утолить жажду после вечерней церковной проповеди. Шесть дней в неделю пиво продавалось с шести утра и до полуночи, а вот по воскресеньям торговля сворачивалась к вящей славе Божией. Купив шесть банок у Бейца, Джейк приказал своему шоферу ехать к озеру. Старенький форт, принадлежавший Гарри Рексу, был покрыт слоем грязи и пыли дюймов три толщиной, во всяком случае двери и бамперы. Шины едва держали воздух. Лобовое стекло в трещинах и пятнах от разбившихся от него насекомых. Четырехгодичной давности талон техосмотра снаружи различить было невозможно. Под ногами катались опорожненные банки из-под пива. Кондиционер вышел из строя лет шесть назад. Джейк предлагал воспользоваться его СААБом, на что Гарри Рекс ответил, что Джейк тупится, если не понимает, какой хорошей мишенью для снайпера послужит ярко-красный автомобиль. А на развалюху Форд никто не обратит внимания. Машина медленно катила в направлении озера. Ни у водителя, ни у пассажира не было четкого представления о том, куда они все-таки едут. Из стереоколонок под негромкую мелодию напевал что-то голос Уилли Нельсона. Ему вторил Гарри Рекс в такт барабаня пальцами по рулю. В разговоре тембр его голоса был глухим и хриплым, пение же делало его просто невыносимым для слуха. Джейк пил пиво и пытался рассмотреть сквозь ветровое стекло окружающий пейзаж. Духота должна была вот-вот разразиться дождем. С юго-запада подходили тяжелые дождевые тучи, и когда форт миновал заведение Хью, на землю обрушился ливень. Потоки воды быстро промыли пыльную зелень по обеим сторонам дороги. Охлаждая раскаленный асфальт, вода превращалась в густой и липкий туман, поднимавшийся фута натри над землей. Шедшие вдоль обочин канавы заполнялись с поразительной скоростью. Уже напиталась влагой земля на полях, засаженных хлопчатником и соей, а дождь все лил и лил. Удивительно, но дворники работали. Со скрежетом дергаясь то вправо, то влево, они размазывали по стеклу грязь и коллекцию насекомых. Ливень набирал силу. Покрутив ручку, Гарри Рекс увеличил громкость. В соломенных шляпах и судочками в руках чернокожие стояли грубками под мостками, пережидая грозу. Крошечные, бессильные ручейки превращались в бурные потоки. В них устремлялась мутная, пополам с землей, вода, с полей и из канав, и неслась вниз, в озеро. Прячась от дождя, черные поедали захваченную из дома колбасу и рассказывали друг другу рыбацкие истории. Гарри Рекс тоже проголодался. Он остановил машину у небольшого придорожного магазинчика, чтобы купить еще пиво, какой-то жареной рыбы и огромный картонный пакет с горячими и обильно наперченными свиными ребрышками. Покупки он вывалил на колени Джейку. Во вспышках молний они пересекли дамбу. Гарри Рекс остановил машину у кемпинга. Сидя за бетонным столиком павильона они смотрели как капли дождя падают на водную гладь озера чатула джейк пил пиво гарри рекс занялся едой извлечённой из пакетов когда ты собираешься сказать карле спросил он отхлебывая пиво из банки где ты грохотал оторванный ветром от крыши лист жести о чем о доме я не собираюсь ей ни о чем говорить Я надеюсь, отстроить его до того, как она вернется. «То есть до конца недели?» «Да». «Ты рехнулся, Джейк. Ты пьешь слишком много, у тебя отказываются работать мозги». «Значит, я того заслуживаю. Через пару недель стану банкротом. Я вот-вот проиграю самое громкое дело, которое у меня когда-либо было, за которое мне заплатили 900 долларов». Мой дом, который люди издалека специально приезжали фотографировать, о котором старушки из клуба садоводов писали в своем журнале, превратился в кучу головешек. Жены рядом нет, и когда она узнает об этом, она подаст на развод. Тут и сомнений быть не может. Значит, я теряю и жену. А когда моей дочери скажут, что ее любимый пес, будь он проклят, сгорел в огне, она возненавидит меня. «Мою голову уже оценили. За мной охотится клан. В меня целятся снайперы. В больнице лежит гвардеец с пулей в позвоночнике, пулей, предназначавшейся мне. Он стал разваленный, и я не смогу отделаться от этой мысли до конца своих дней. Из-за меня убили мужа моей секретарши. Моя новая сотрудница лежит в больничной палате с сотрясением мозга из-за того, что работала на меня». «Присяжные считают меня изворотливым лжецом, потому что мой свидетель обманул меня. Мой клиент горит желанием избавиться от меня. И когда ему вынесут приговор, в этом обвинят меня. Наняв нового адвоката из их ассоциации, он подаст апелляцию, и меня попытаются привлечь к ответу за непрофессиональное ведение дела. И будут правы». «Чтобы не потерять лицензию, мне придется судиться, так что у меня не будет ни жены, ни дочери, ни дома, ни практики, ни клиентов, ни денег. Ничего. Тебе стоит сходить на прием к психиатру, Джейк. Может, организовать встречу с Бассом? Выпей-ка «Я, наверное, переселюсь к Люсьену и буду целыми днями сидеть на крыльце». «А ты не отдашь мне свой офис?» «Как ты думаешь, она разведется со мной?» «Может быть. Я разводился четырежды, и каждый раз они отбирали у меня почти все». «Карла не такая. Я готов целовать землю, по которой она ступает, и ей это известно». «Теперь ей придется спать на этой земле, когда она вернется в Клентон». «Ну уж нет» мы купим уютный и просторный трейлер. Он устроит нас, пока я не выберусь из банкротства. А потом мы найдем какой-нибудь старый особняк и начнем все сначала. Скорее ты найдешь какую-нибудь новую жену и начнешь все сначала с ней. С чего это вдруг Карли покидать виллу на побережье и возвращаться в Клентон, чтобы поселиться в трейлере? Но ведь в этом трейлере буду жить я. Этого мало, Джейк. Ведь ты превратишься в алкоголика, банкрота, в юриста, лишенного лицензии. Люди отвернутся от тебя. Все друзья, кроме меня и Люсьена, позабудут о тебе. Нет, она никогда не вернется. Все кончено, Джейк. Как друг и юрист, я советую тебе подать на развод первым. Сделай это сейчас, завтра, и она никогда не поймет, в чем дело. С чего это мне подавать на развод? В противном случае подаст она. Пусть лучше инициатором будешь ты. Мы заявим, что она покинула тебя в беде. И это станет основанием для развода? Нет. Но мы еще добавим, что ты немного тронулся. Временное помешательство. Доверь это мне. Правило М. Нотона. В таких делах ловчей меня нет, поверь. Как я могу тебе не верить? Джейк вылил из позабытой банки остатки теплого пива, раскрыл следующую. Дождь постепенно ослабевал, местами сквозь разрывы в серой пелене виднелось голубое небо. С озера веяло прохладой. «Его ведь осудят. Так, Гарри Рекс?» — спросил Джейк, глядя вдаль. Гарри Рекс прекратил жевать, вытер губы. Отодвинув от себя картонную тарелку, сделал долгий глоток пива. Порыв ветра бросил ему в лицо несколько дождевых капель. Гарри Рекс смахнул их рукавом. «Да, Джейк, твоему клиенту осталось недолго. Это видно даже по их глазам. Невменяемость тут не сработала. С самого начала они не очень-то верили в слова Басса, а уж когда Бакли принародно спустил с него штаны, Тут все и кончилось. Сам Карл Ли тоже ничуть не помог себе своим выступлением. Оно прозвучало слишком искренним, слишком честным. Как будто он вымаливал у них сочувствие. Отвратительное выступление. Пока он говорил, я смотрел на присяжных, и ни у кого в глазах не заметил поддержки или одобрения. Они осудят его, Джейк, и очень быстро. «Спасибо за примату. Я твой друг. Думаю, тебе необходимо уже сейчас готовиться к обвинительному приговору и апелляции. Знаешь, Гарри Рекс, хотелось бы мне никогда не встречать этого Карла Ли. Боюсь, сейчас уже поздно, Джейк. Дверь перед ним раскрыла Салли, извинившись за беспорядок в доме. Люсьен был наверху, в своем кабинете, за работой и трезвой. Ткнув пальцем в стул, он приказал Джейку садиться. По столу были разбросаны исписанные блокноты. «Полдня я просидел над заключительным словом», — он обвел рукой массу лежавших на столе бумаг. «Единственная твоя надежда — спасти Хейли, очаровать и растрогать их в своем заключительном слове». То есть, я хочу сказать, это должно стать самым громким заключительным словом в истории юриспруденции. Только так. Как я понимаю, этот шедевр тебе удался? Честно говоря, да. Это гораздо лучше того, что мог бы придумать ты. Кроме того, я полагал и оказался прав, что в воскресенье ты проведешь, оплакивая свои потери, пытаясь утопить печаль в корсе. Я знал, что ты ничего не подготовишь. Вот я и сделал это вместо тебя. Хотел бы я быть сейчас таким же трезвым, как и ты, Люсьен. Я и в пьяном виде являюсь лучшим юристом, чем ты в трезвом. Ну, все-таки я тоже юрист. Люсьен подтолкнул Джейку блокнот. Пожалуйста, я собрал здесь свои лучшие доводы. «Красноречие от Люсьена Уилбенкса в единственном экземпляре только для тебя и твоего клиента. Предлагаю тебе выучить это наизусть, слово в слово. Оно этого заслуживает. И не пытайся что-либо поменять или симпровизировать. Ты только все испортишь». «Я подумаю. Ведь раньше мне это удавалось, помнишь? Смотри в будущее, а не в прошлое». Да, черт побери, Люсьен, не дави на меня». «Успокойся, Джейк, давай выпьем. Салли, Салли!» Отбросив шедевр на диван, Джейк подошел к окну, выходившему на задний двор. На пороге появилась Салли. Люсьен приказал принести виски и пиво. «Ты всю ночь на ногах?» — обратился он к Джейку. «Нет, я спал с одиннадцати до двенадцати». «Выглядишь ты отвратительно. Тебе нужно хорошенько выспаться». Я и чувствую себя отвратительно. Только сон здесь не поможет. Ничто не поможет, пока процесс не закончится. Я не понимаю, Люсьен. Не могу понять, как это все так пошло прахом. Ясно, так и Богу было угодно, чтобы наши шансы на удачу не слишком-то застилали нам глаза. Ведь, по идее, дело-то и слушаться даже не должно было в Клентоне. А жюри? Присяжные, как нарочно, оказались худшими из возможных. «Но доказать это я не в силах. Наш главный свидетель, твой эксперт, был совершенно уничтожен. Показания самого обвиняемого только ухудшили ситуацию. К тому же присяжные мне теперь не верят. Не знаю, может ли быть хуже». «Пока у тебя есть возможность выиграть, Джейк. Конечно, это будет чудом, но такие вещи время от времени случаются». Я сам много раз вырывал победу, находясь в безвыходном положении. Именно благодаря заключительному слову. Выбери взглядом одного или двух присяжных и играй. И уговаривай их. Не забывай, чтобы склонить жюри в свою пользу, часто бывает нужен лишь один голос. Что мне? Заставить их плакать? Если сможешь. Не так-то это просто. Но я верю в то, что присяжные могут плакать. Выглядит это очень эффектно. Салли приготовила напитки, и следом за ней они спустились вниз, на крыльцо. После того, как совсем стемнело, она накормила их жареным картофелем и горячими сэндвичами. В десять Джейк извинился и отправился к себе в комнату. Он позвонил Карли и проговорил с ней целый час. Про дом не было сказано ни слова. У Джейка похолодело в животе, когда он услышал голос жены и понял, что наступит день, и очень скоро, и ему придется сообщить ей, что дома, ее дома, больше не существует. Повесив трубку, он принялся молиться в душе, чтобы она не узнала ни о чем из газет.